Глава 46. Спустя два дня. Егор. Егорка, мы точно не опоздаем на поезд? Идя к машине, спрашивает мать. Нам ведь еще фонд нужно заехать. Я захлопываю багажник с ее сумками, гордо поднимаю голову и кладу ладонь на мою белоснежную спортивную малышку. Фильм Такси, смотрела? С смотрела? Так вот тачка этого таксиста. Черепаха по сравнению с моей крошкой. Подмигиваю я, прыгаю за руль и оборачиваюсь назад. Главное, пристегнись. Трогаюсь с места и набираю в навигаторе адрес благотворительного фонда, который помог матери собрать деньги на операцию. Думаешь, конфеты вина будет достаточно? Они мне жизнь спасли, а я им в благодарность ерунду какую-то. А где то а статуэтка оберег, которую ты купила в Германии? Ты ж вроде им хотела подарить. «Так вместе с конфетами и вином в пакете лежит. Только все равно думаю, что маловато этого будет. Для них главная благодарность не вино и конфеты, а то, что ты войдешь к ним в офис живой и здоровой». «И то верно. Неужто сегодня вечером дома буду? Даже не верится. Коты, наверное, не признают меня. Иван там праздничный ужин готовит в честь моего возвращения. Соскучился, говорит, сил нет». Розы, наверное, укрыл плохо. Надеюсь, ботву собрал и в компостную яму унес. Чеснок-то вроде посадил. Да, чеснок точно посадил. И гряды вроде тоже вскопал. Я, не веря своим ушам, удивленно смотрю на нее в зеркало заднего вида. Ну надо же, тебя в какой то веке стал интересовать огород? Второе дыхание у меня открылось, Егорка. Так жить захотелось, ты даже не представляешь. «Что самое главное для матери? А чтобы дети ее были счастливы, верно? Вот я теперь знаю, что душа Ниночки спокойна, что она не мучается на том свете и так рада, так счастлива, что...» Мама поджимает губы и переводит мокрый взгляд на окно. «После знакомства с Лерой с моего сердца спали железные оковы, честное слово. В Лере есть частичка моей Ниночки, а значит, и она мне теперь как дочь». Она касается моего плеча и сквозь слезы улыбается. из за тебя я теперь спокойна, сынок. Наконец-то собираешься завязать со своим мордобоем. Задумываешься о семье, молодец. Вика у тебя, ой, просто золото. Такая девчонка хорошая. Приехала вчера с пирогом вишневым, с цветочками. Ой, а сколько она знает всего, какая начитанная!» Мама грозит пальцем и сердито произносит. «Смотри, не обижай ее. Им с Лерой и так в жизни пришлось несладко Пора этим девочкам выдохнуть и создать счастливые семьи. Ты и Вику береги, и за Лерочкой тоже присматривай». «За нашей Лерочкой теперь есть кому присмотреть. Кстати, они с Максимом тоже приедут на вокзал, чтобы проводить тебя. Жаль, Вику начальник не отпустил. У нее на работе завал» зато через две недели пойдет в отпуск. Мы думаем махнуть к вам в деревню дни так на десять. Что скажешь?» «Ой, а мы с Иваном только рады будем. И в баньке напаритесь, и на свежем воздухе нагуляетесь, и от города отдохнете. А можно и на рыбалку съездить, правда? Только представь, какая красота сейчас на озере. М -м -м, уже не терпится взять теплые пледы, термос с чаем и сесть в лодочку». Я не узнаю собственную мать. Она словно ожила. Лицо сияет, глаза искрятся. Давно я не видел ее такой жизнерадостной и с кучей планов на будущее. Видимо, жизнь расставила все по своим местам и каждому дала то, что он заслужил. И без помощи Нины тут явно не обошлось. Почему-то мне кажется, что сестренка на том свете долго и упорно собирала большой и очень сложный пазл, чтобы сделать нас счастливыми. Сначала Нина показала Лере прошлую жизнь, затем познакомила ее со мной. Потом я, благодаря Лере, встретил свою будущую жену Вику. Дальше Нина каким-то чудом привела ко мне домой Таню, и пока Таня умоляла нас с матерью простить ее, Максим в этот момент висел на волоске от смерти. Он запросто мог погибнуть в тот день. Но за несколько недель до авиакатастрофы Нина привела Леру в фирму, в которой не только Максим работал, но еще и некая девушка Варвара, которая лежала вместе с Лерой в больнице. Казалось бы, просто совпадение, но я уверен, что это не так. Эта девушка Варвара – еще одна деталь пазла. Потому что в тот момент, когда до вылета самолета оставались считанные минуты, Нина поставила эту деталь пазла, Максим оказался рядом с Варварой, которая рассказала ему про Леру, и это спасло им жизнь». «В этой истории нет случайностей», как сказала вчера Лера. Вспоминаю ее слова. «И теперь каждый получил то, что заслужил. У тебя есть Вика, у мамы спокойствие за Нину, у меня есть Максим, у Максима я. Мы счастливы, мы вместе, а то, что будет с Таней, это уже не нам решать. Мне почему-то кажется, что она сама себя наказала». Максим с Лерой уехали от меня вчера примерно в обед. А до этого у всех нас была бессонная и очень тяжелая ночь. Макс еще не успел отойти от стихотворения, которое прочитала ему Лера. Как на него обрушилась информация от меня. Я рассказал ему о том, каким образом познакомился с Лерой, и как сам отходил от шока после стихотворения, которое она точно так же зачитала мне в машине. Мы все вместе поехали ко мне. Макс всю дорогу плохо соображал и не понимал, что происходит. А когда вошел в мою квартиру... К нему тут же кинулась мама. И не с обвинениями на этот раз, а с извинениями. Мы сидели за кухонным столом и разговаривали до утра. Перебирали все, что произошло с нами 20 лет назад и сейчас. И после встречи с этой цыганкой я перестала слышать Нину. И успела наворотить глупостей. Виновато произнесла Лера и взяла Макса за руку. Прости за то, что было на корпоративе. В тот момент я была уверена... «Что Нина хотела от меня именно этого?» В шесть утра мы с матерью ушли в комнату, а Лера с Максом остались на кухне. Я уснул под их тихие разговоры, а потом обнаружил их на кухонном диване, спавших в обнимку. Сейчас они в доме у Макса. Чёрт, я пока не могу сообразить, как они будут жить дальше. Втроём. Макс будет жить с Лерой, но при этом представлять, что это Нина в другом обличье? Или как все это будет происходить? Лера любит Макса, это очевидно. Стоит только вспомнить, как ее бомбила по дороге в аэропорт и как она плакала, боясь его потерять. А он кого теперь любит? Кого он видит рядом с собой? Леру Савельеву или Нину Балашову? Это важный момент, потому что если Макс будет видеть перед собой Нину, и если Нина продолжит общаться с ним через Леру, то сама Лера исчезнет как личность. Она будет всего лишь телом. Телом, которое Нина использует для того, чтобы снова быть с Максом. Нина, безусловно, дорога мне, я люблю ее, но Лера тоже стала очень близка мне. И я не хочу, чтобы она страдала в этих отношениях. Никто не знает, что ждет ее дальше. И если Нина вернулась на этот свет в ее теле для того, чтобы воссоединиться со своим мужем, то в этом нет ничего хорошего. Я сегодня же поговорю с Лерой на эту тему. «И если будет нужно, то сам лично отвезу ее к той цыганке». «Егор, а вот вроде их здание». Мама поправляет очки и смотрит в окно. «Там написано «Благотворительный фонд». Через пару минут мы входим в здание, поднимаемся на второй этаж и идем по указателям в самый конец коридора. Мама, войдя в кабинет, минут пять рассказывает двум девушкам о том, как прошла ее поездка в Германию. Она от всей души благодарит их». Затем обнимает и протягивает пакет. «А это скромная благодарность за вашу помощь!» «Спасибо!» – улыбается высокая блондинка. «Обязательно передадим Максиму Эдуардовичу!» «Я недоуменно смотрю на мать. Она на меня. Кому передадите?» – спрашиваем одновременно. «Владельцу фонда. Его зовут Максим Эдуардович Смирнов». Всю дорогу до вокзала мама восхищается Максимом. «А вот если бы мы не заехали поблагодарить, то вообще не узнали бы о том, что это его фонд оплатил мне операцию. Получается, что и пять лет назад, когда мне нужна была диагностика, тоже его фонд перевел всю необходимую сумму». Она замолкает на несколько секунд и, хлюпая носом, достает из сумки бумажную салфетку. «Значит, он и есть тот самый добрый волшебник, который помогал мне. Я его проклинала, а он в это время мне жизнь спасал». «Я, конечно, очень признателен Максу за то, что он сделал для моей матери, и обязательно поблагодарю его, но его поступок еще раз говорит о том, что он все эти годы думал о Нине и ее родственниках». Если верить видениям Леры, то Макс часто ездил на могилу Нины, приносил ее любимые розы и сидел там часами, разговаривая с ее памятником. Он не отпустил ее даже спустя двадцать лет. Так сильно любил, винил себя в ее смерти, а сейчас ему предоставляется возможность снова быть с ней. И я хорошо отношусь к Максу. Люблю сестру, но в этой ситуации буду спасать Леру». Я не позволю ей стать связующим звеном между ними. Не позволю ей жертвовать собой. Мы выходим из машины, берем сумки, идем к поезду и видим Леру с Максимом. Они стоят у вагона, в который должна сесть мать. Его! кричит издалека Лера. Бежит нам навстречу, быстро обнимает маму и кидается ко мне на шею. «У меня такие новости для тебя! Закачаешься!» «Мне тоже нужно поговорить с тобой!» Серьезно смотрю в ее довольное лицо и поворачиваю голову к маме. «Ты вроде хотела поблагодарить Максима? Иди к нему, мы скоро догоним». Лера медленно убирает руки с моей шеи, и с ее лица спадает улыбка. «Егор, что случилось? На тебе лица нет».